Глава 37. Тьма. Француз почти тотчас захрапел. А всё-таки он поверил, что я англичанин. И вот так я буду ехать на север, вот так в вагоне, который нельзя остановить, а потом, потом он побрёл по лесной тропинке. Тропинка разматывалась, разматывалась, но сон к нему навстречу не шёл. Мартин открыл глаза. Хорошо бы спустить оконную раму. Тёплый ночной ветер хлынул в лицо, и, напрягая зрение, Мартын высунулся, но в глаза летела незримая пыль. Быстрая ночь ослепляла, он втянул голову. В темноте отдаления раздался кашель. «Нет уж, пожалуйста», — проговорил недовольный голос. «Я не желаю спать под звёздами. Закройте, закройте. Закройте сами». — сказал мартин и, выйдя в освещенный коридор, пошел мимо отделений, где угадывалась сонная мешанина беспомощных полураздетых тел, сопение и вздохи, порыбьи открытые рты и клонящаяся и вдруг поднимающаяся голова, а прямо ей в нос чужая пятка. Перебираясь из тамбура в тамбур по скрижащущим железным площадкам, Мартын прошел через два вагона третьего класса. Двери некоторых отделений были открыты. В одном голубые солдаты шумно играли в карты. Дальше в коридоре спального вагона он остановился у полуспущенного окна и так живо вспомнил вдруг детское свое путешествие по югу Франции. И вот это откидное сиденье у окна и матерчатый ремень, при помощи которого можно было управлять поездом, и дивную мелодию на трех языках. Особенно переколоза. Но он подумал, какая странная, странная выдалась жизнь. Ему показалось, что он никогда не выходил из экспресса, а просто слонялся из одного вагона в другой. И в одном были молодые англичане, Дарвин, торжественно берущийся за рукоять тормоза, в другом Алла с мужем, а не то крымские друзья или храпящий дядя Генрих или зелановый Михаил Платонович с газетой «Соня» тусклым взглядом устаившееся в окно, а потом пешочком, пешочком, взволнованно проговорил Мартын, лес и вьющаяся в нем тропинка, какие большие деревья. А тут, в этом спальном вагоне, тут ехало должно быть детство его. Дрожа освобождала кожаную сторку, а если пройти дальше, там вагон-ресторан, и отец с матерью обедают. На столике болванка шоколада фиолетовые фиолетовой обертке, а над раскидными дверцами мреет винтовой вентилятор среди цветущих реклам. И вдруг мартин увидел в окно то, что видел и в детстве. Огни далеко среди темных холмов. Вот кто-то их пересыпал из ладони в ладони, положил в карман. И пока он глядел, поезд начал тормозить. И тогда Мартын сказал себе, что если будет сейчас станция, он выйдет и уже оттуда пойдет к огням так и случилось подплыла платформа лунный диск часов и поезд остановился выдохнув уж мартин опрометью бросился к своему вагону не сразу мог найти отделение дважды внедрялся в чужую сопящую темноту и наконец нашел бесцеремонно зажег свет и француз на лавке медленно приподнялся протирая кулаками глаза мартин сдернул чемодан сунул в карман книгу Все это страшно спеша. Он не заметил, что уже поезд тихо поплыл, и потому едва не упал, спрыгнув на скользящую платформу. Прошли окна, окна, окна, и вот уже поезда нет, пустые рельсы, поблескивание угольной пыли между шпал. мартин глубоко дыша, пошел по платформе, и носильщик, везущий на тачке ящик с надписью «Фрайджелл», весело сказал с особой южной металлической интонацией вы проснулись вовремя скажите полюбопытствовал мартин что в этом ящике тот взглянул на ящик словно впервые его заметил музей естественных наук прочел он адрес вот оно что вероятно коллекция произнес мартин и направился туда где стояло несколько столиков у входа в тускло освещенный буфет Воздух был бархатный, теплый, белым светом горел газовый фонарь, и вокруг металась бледная мошкара и одна широкая, темная бабочка на седой подкладке. Стену украшало саженое объявление военного ведомства, старающееся соблазнить молодых людей прелестями военной службы. На переднем плане бравый французский солдат, на заднем — финиковая пальма, драмадер, араб в бурнусе, а с краю — две пышных женщины в чарчафах. Платформа была безлюдна. Поодаль стояли клетки со спящими курами. По ту сторону рельс смутно чернели растрёпанные кусты. Пахло в воздухе углем, можжевельником и мочой. Из буфета вышла смуглая старуха, и Мартын спросил себе аперитив. Прекрасное название Коева прочёл на одной из реклам. Погодя, рабочий, весь в синем, сел за соседний столик и, уронив голову на руку, уснул. «Я хочу кое-что узнать», — сказал мартин старухе. Подъезжая сюда, я видел огни. Где? Вон там, переспросила она, протянув руку в том направлении, откуда пришёл поезд. Мартин кивнул. Это может быть только Маленьяк, сказала она. Да, Маленьяк. Маленькая деревня. Мартин расплатился и пошёл к выходу. Тёмная площадь, платаны, дальше синеватые дома, узкая улица. Он уже шел по ней, когда спохватился, что забыл посмотреть с платформы на вокзальную вывеску и теперь не знает название города, в который попал. Это приятно взволновало его. Как знать? Быть может, он уже за пограничной чертой. Ночь, неизвестность, сейчас окликнут.